Невозмутимость, определение, склонность к покою и безмятежности Категории, связанные с взаимодействием Схожие качества, собранность, умиротворенность, отсутствие тревожности, отсутствие суеты, безмятежность, спокойствие, непоколебимость Возможные причины Гармония с собой и с миром Сильное чувство принадлежности Вера в высшую силу или цель. Наличие интуиции. Легкий нрав. Персонаж скушен как личность. Скудное или отсутствующее воображение. Практичность. Взросление в среде или культуре, где ценилась эмоциональная сдержанность. Стремление к миру. Связанное поведение. Персонаж думает, прежде чем действовать. Персонаж говорит мягко. Персонаж использует прикосновения и жесты, успокаивающие окружающих. Персонаж умеет рассуждать логически. Персонаж радуется простым удовольствием. Точное восприятие людей и их эмоций. Персонаж не позволяет себе нервничать из-за обстоятельств. Персонаж хорошо контролирует эмоции. Позитивный настрой. Жизнестойкость. Хороший посредник или примиритель. Персонаж принимает безопасные и предсказуемые решения. Персонаж верно оценивает, что нужно людям. Эмпатия. Персонаж ставит себя на место других. Персонаж утешает окружающих, проявляя сочувствие и понимание. Откровенность. Нежелание рисковать. Персонаж легко справляется со стрессом и переменами. Персонаж ведет себя расслабленно. Персонаж не поддается негативу окружающих. Терпеливость и толерантность. Благородное поведение. О, не переживай, я не обиделся. Удовольствие от уединенной деятельности. Персонаж быстро забывает про негатив. Персонаж урегулирует ситуацию, извинившись вне зависимости от того, виноват он или нет. Персонаж не торопится. Персонаж не идет напролом в неоднозначной ситуации. Улыбка, умение видеть светлую сторону. Предсказуемость. Персонаж уделяет время занятиям, которые возвращают спокойствие, чтение, размышление, медитация и так далее. Персонаж не боится сказать «нет». Персонаж не берет на себя непосильные задачи. Персонаж грамотно определяет приоритеты. Крепкий сон. Связанные мысли. Кажется, дождь собирается. Отменю наш поход и приглашу девочек на чай. Люблю эту песню. Всегда улыбаюсь, когда ее слышу. Джиму так тяжело после смерти сию Постараюсь не принимать на свой счет то, что он сказал. Жалко, что я не выиграл. Но на вечеринке все равно будет весело. Связаны эмоции. Уверенность в себе, благодарность, умиротворенность. Положительные аспекты. Невозмутимые персонажи не станут раскачивать лодку. Они надежны, выполняют то, что обещают, и можно не сомневаться, что в любой ситуации они отреагируют предсказуемо. Таким образом, они действуют как стабилизаторы на тех, кто склонен драматизировать или остро реагировать. Поскольку невозмутимые персонажи не позволяют эмоциям взять над собой верх, на них можно положиться в принятии обоснованных решений. Их собранная, умиротворенная натура может стать связующим элементом, который не даст группе распасться. Отрицательные аспекты. Из-за последовательности и надежности невозмутимые персонажи могут быть скучными. Если они слишком благодушны и совсем не готовы к риску, то могут упустить возможность преуспеть и выйти на новый уровень саморазвития. Склонность всегда поступать правильно может сделать их нереалистичными и незапоминающимися. Пример из сериала. Спок. Звездный путь служит на борту звездолета Enterprise, известен своей ровной манерой поведения и невозмутимостью. Будучи вулканцем, он способен отбросить эмоциональную составляющую сложной ситуации и мыслить логически. Независимо от опасности или конфликта, спок — опора руководства. Он поддерживает команду в моменты стресса и ставит логику выше чувств. Дополнительные примеры из кино. Мистер Мияги, парень-каратист, Тони Мендес, операция Арго, Антон Чигур, старикан тот не место. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Любовь к приключениям, коварство, импульсивность, придирчивость, безрассудство, разнузданность, бойкость, темпераментность. Сложности для невозмутимого персонажа. Романтические чувства к любителю приключений. Взаимодействие с персонажами, склонными к драматизации или конфликтам. Столкновение с критической ситуацией. Необходимость справляться с фобиями или страхами. Жизнь в стрессовой среде, где невозмутимого и благодушного человека могут убить.